Глава 33. Держи! Майкл бросил ключи Дину. Тот поймал их. Ты поведешь, сказал Майкл, непринужденно подходя к машине с пассажирской стороны. По-моему, тебе это не помешает. Дин крепко сжал ключи, и я попыталась понять, что за игру ведет Майкл. Он никогда не позволял никому водить свою машину. «И Дин последний человек, для кого он сделает исключение». Дин, наверное, подумал так же, но кивнул и принял предложение. Майкл забрался на заднее сиденье со мной. «Итак», — сказал он, пока Дин выезжал на дорогу, «Кристофер Симс определенно недоволен, что его мама неровно дышит к серийным убийцам. Или сам подающий надежды психопат». Он схватил Кэсси. Дин дал этой фразе некоторое время повисеть в воздухе. Он мог бы схватить меня. Или тебя. Но он схватил Кэсси. «А когда ты попытался ему угрожать, — добавила я, — он ушел. Тебе не следовало сюда приходить, — вспомнила я слова Кристофера. Это ненормально. Вы все больные». «В чем проблема? — спросил Майкл. На мгновение мне показалось, что он говорит со мной. Но потом я поняла, что это он Дину. Машина не двигалась. Мы остановились у знака «Стоп». «Ни в чем, ответил Дин, не отводя взгляда от дороги. И внезапно я осознала, что Майкл разрешил Дину вести, не просто повинуясь внезапной прихоти. Дин вырос в этом городе. «Здесь жило его прошлое, и он никогда не приехал бы сюда по доброй воле, если бы не расследование». «Что дальше по дороге?» — спросила я. Майкл поймал мой взгляд и слегка качнул головой. Потом откинулся на сиденье. «Итак, Дин, Вернемся домой или сделаем крюк?» После долгого молчания Дин свернул на дорогу. Я увидела, как его пальцы крепко стиснули руль. Я взглянула на Майкла. Тот пожал плечами, словно этого вовсе и не планировал, словно не заметил что-то в лице Дина, когда мы ехали в город» и не решил передать управление Дину на обратном пути. Мы припарковались на тротуаре у съезда на грунтовую дорогу, которая извивалась, уходя куда-то в лес. Дин заглушил двигатель и вышел из машины. Я заметила почтовый ящик. Где-то в лесу в конце этой дороги был дом. Прежний дом Дина. «Ты хотел, чтобы он приехал сюда?» В ярости прошептала я Майклу, глядя на Дина из машины. «Ты дал ему ключи!» «Я дал ему выбор», — поправил Майкл. «Видел, что Дин злится. Видел, что он испытывает отвращение, что его поглощает вина, что он боится себя самого и того, на что он способен. И еще один боится тебя». Майкл помолчал, давая мне это осмыслить. «Но до сегодняшнего дня я ни разу не видел его без брони». Майкл снова сделал паузу. «Кэсси, так человеческое сердце разрывают не плохие воспоминания, а хорошие». Мы погрузились в молчание. Дин зашагал по грунтовой дороге. Я посмотрела ему вслед, а потом повернулась к Майклу. «Ты дал ему ключи, потому что ему нужно было прийти сюда? Или потому что он в кое то веке швырнул твое прошлое тебе в лицо?» «Возможно, прийти сюда полезно для Дина, но и больно ему непременно будет». «Ты же профайлер», — ответил Майкл. «Ты скажи». «И то, и другое», — произнесла я. «Псевдо-соперники, псевдо-братья. Псевдо-кто-то то еще. У Майкла с Дином сложные отношения, и я тут ни при чем. Майкл подстроил это и для того, чтобы помочь Дину, и для того, чтобы причинить ему боль. «Хочешь пойти за ним?» Вопрос Майкла застал меня врасплох. «Ты же чтец эмоций», — откликнулась я. «Ты скажи». «Вот в чем проблема, Колорадо», — ответил Майкл, наклонившись ко мне. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что ты чувствуешь? А я хочу, чтобы ты поняла». Я медленно потянулась к дверной ручке. Майкл перегнулся через сиденье в мою сторону. «Ты всегда пойдешь за ним». Сообщил он мне, и его губы были так близко к моим, что мне показалось, будто он в любой момент может свести это расстояние к нулю. Тебе осталось только понять, почему. Я по-прежнему ощущала дыхание Майкла на своем лице, когда он перегнулся через меня и толчком открыл дверь. «Иди», — сказал он, — «я подожду». Но на этот раз я слышала в его голосе скрытое напряжение. Что-то подсказывало мне, что Майкл не станет ждать долго. Я догнала Дину у забора. Наверное, когда-то дощатая изгородь была белой, но теперь она грязная и выцветшая, облицовка дома того же цвета. Во дворе лежал ярко-желтый трехколесный велосипед, резко контрастирующий со всем остальным. Я проследила за взглядом Дина в направлении участка травы сразу за забором. «Они снесли сарай», — прокомментировал Дин, словно речь шла о погоде, а не о постройке, в которой его отец пытал и убивал женщин. Я посмотрела на велосипед, лежащий на газоне, и задумалась о том, кто же купил это место. Наверняка они знали его предысторию. Они должны были знать, что было погребено в этом дворе. Дин снова двинулся вперед, обходя дом сбоку. Он опустился на колени рядом с забором, что-то отыскивая вот сказал он я опустилась на колени рядом с ним и отодвинула его руку чтобы мне тоже было видно инициалы его и чьи то еще м р мэри произнес дин мою маму звали мэри передняя дверь дома открылась ребенок лет трех подбежал к велосипеду его мама стояла на крыльце Она заметила нас и прищурилась так, что ее глаза превратились в узкие щелки. Подростки, незнакомые, на ее земле. «Нужно уходить», — тихо сказал Дин. «Мы уже прошли половину грунтовой дороги, когда он снова заговорил. Мы играли в рыбалку». Он говорил, глядя прямо перед собой, равномерно шагая вперед. «В старую деву, в уна, в войну» во всякие карточные игры. Мы? То есть Дина и его мама? Что с ней случилось? Я никогда не спрашивала об этом. Дэниэл Рэддинг сказал Бриксу, что жена оставила его, но я не задумывалась о том, что она оставила не только Дэниела Рэддинга, но и Дина тоже. Ей стало скучно. Дин шел вперед, как солдат, глядя строго вперед, не сбиваясь с шага. Скучно с ним, скучно со мной. Он привез ее в этот маленький городок, заставил оборвать контакты с семьей. Он сглотнул. Однажды я пришел домой, а ее не было. Тебе не приходило в голову, что он убил ее? Дейн остановился и повернулся ко мне. Приходило. Когда ФБР откопала тела, я ждал, что они сообщат мне, что она не просто ушла, что она так и осталась там в земле он снова пошел вперед теперь медленнее словно его тело тянул к земле цементный груз а потом мой социальный работник нашел ее живую но это единственное слово которое я успела произнести прежде чем смогла подавить вопрос который вертелся у меня на языке я не хотела произносить вслух то о чем подумала если мама дина жива Известно, где она. Почему он оказался в приюте? Почему директор говорил, что если бы не эта программа, ему было бы некуда идти? Она с кем-то встречалась. Дин пнул грязь ногой. А я был сыном Дэниела Рединга. Больше он ничего не сказал. Десяти слов хватило, чтобы объяснить то, чего я не могла и представить. Ты был и ее сыном. — подумала я. — Как может человек посмотреть на своего ребенка и просто сказать «нет, спасибо?» Рыбалка, старая дева, инициалы, вырезанные на заборе. Теперь я знала, что это из-за мэрия Рединг. Дин оказался здесь. Человеческое сердце разрывают не плохие воспоминания, а хорошие. Какой она была? Вопрос царапал горло, словно наждачная бумага. Но если он пришел сюда за этим, я могла его выслушать. Я могла заставить себя слушать. Дин не отвечал, пока мы не дошли до машины. Майкл сидел на водительском месте. Дин подошел к пассажирскому. Он положил руку на ручку двери и поднял на меня взгляд. «Какой она была?» — тихо повторил он. Покачал головой. «Совсем не такой, как Трина Симс».